Правильно ли понимание, что верующий мужчина при выборе спутницы жизни опирается больше не на наличие у него любви к женщине, а на то, насколько женщина сможет ему быть помощником, успевать по хозяйству, содержать дом и мужчину в чистоте, вкусно готовить, быть доброй женой и матерью? Ну, интересный образ. Но прозвучал он весьма так своеобразно. Как он, То как раз, чего женщины особенно боятся, что их так воспринимать могут. И с такой стороны сейчас специфически прозвучал вопрос. Вообще помощник по жизни женщина — это не та, которая умеет готовить только лишь. Это не та, которая вовремя умеет стирать только лишь наводить порядок в доме или там помыть голову мужчине. Это дополнительная сторона, она на самом деле не является главной. Потому что если в какой-то мере женщина не умеет этого, она научится, если правильно встала рядом, она научится этому всему. Поэтому изначально сразу определять эти качества не столь важно. Важно другое. Женщина-друг и помощник может стать только тогда, когда она уважает твой мир, который ты творишь вокруг себя, как мужчина. Если она принимает твой мир, и ей дорог твой мир, она научится всему, что она не умеет, чтобы быть рядом с тобой и помогать тебе. Не умеет готовить, она потихонечку научится, но для нее явля... главное является самым ценным это хранить твой мир, который ты творишь, быть помощником в созидании твоего мира. И она, вплетаясь гармонично в жизнь твою, она становится соучастником, сотворцом на твоем жизненном пути. Вы вместе начинаете творить. Тогда она может быть хорошим помощником, если для нее очень дорог твой мир, то, что ты творишь своими мыслями, своими руками, своим стремлением, то есть всем тем, что, как мужчина, ты призван реализовать через себя. Она может тогда быть другом. А если она просто умеет все хорошо готовить, умеет хорошо стирать и прочее, прочее, из того, что было названо, но к миру твоему она относится так себе, она не будет хорошим помощником. Даже если в доме будет все вовремя вычищено. Нет. И в один из моментов она тебя предаст. Не желая того. Это сделать она может элементарно. Не ведая того, что ты творишь, не понимая истинной ценности, она неизбежно сможет допустить ошибку и наступить на твои интересы, которые для тебя сокровенные. А для тебя будет это восприниматься, как наступить на тебе, на твоё существо, как будто отвернуться от тебя, от твоего существа. И для тебя женщина перестанет восприниматься как друг, она будет как вероятный враг, который вполне может здорово подвести. Ты не увидишь возможным на нее положиться, ты будешь бояться её, ты будешь много от нее скрывать, ты будешь осторожничать, находясь рядом с ней. Ты не сможешь ей полностью довериться. И тут я говорю еще раз повторюсь, не обязательно подразумевать, что у нее есть осознанное стремление тебя навредить. Она просто даже не сумеет вовремя это увидеть, так как не ведая, что она имеет, она. Естественно, может очень ошибочно распорядиться этим, что она имеет. И тут может ошибки быть большие. Так что, когда в этом случае я уже немножко расширяю тему, если женщина может спросить, что такое служить мужчине, то прежде первую подсказку можно дать учиться видеть мир мужчины и определить для себя, насколько он вам дорог, этот мир. Если вы увидите, что действительно вам дорог этот мир, вам будет проще служить мужчине. Так точнее будет находить того, с кем вам лучше быть рядом. Ну уж, мужчине, да, в этом случае, возвращаясь к началу вопроса заданного, не всегда важным является... Влюбился ли он в женщину или нет, потерял ли он в этот момент голову от ее присутствия, от ее вида, образа или нет, не столь будет важно. Потому что эти ценности, они всегда временные. Когда находится под влиянием мужчины этих чувств, он на самом деле, как правило, перестает быть творцом. Он становится очень зависим от настроения женщины, от ее состояния. Тогда неумелые действия женщины легко приносят ему много огорчения, он зависит от них. И сильно переживая, страдая, он творить нормальное уже не может. Поэтому на самом деле это не так важно для мужчины. Но если попал под такое воздействие, ладно, конечно же, мы можем сказать, это да, хорошо, но пусть у него сейчас глаза в несколько раз шире становятся, чем они в естестве своем. Открывается, ну ладно, пусть волосы у нее шевелятся от чувств его. Ничего, это, конечно, пройдет. Ну, немало проблем в этом случае будет, конечно же. Но это все проходящее. Да. Главное будет в другом. Как мужчина начинает доверять женщине. Если он видит, что она ценит его внутренний мир, то чем больше он будет сживаться с ней, тем больше он будет доверять ей замечая вот это с ее стороны доверия, с ее стороны уважения к тому, что он творит. И потихонечку открываясь все больше, вот так откроется та сторона дружбы, единства, что можно сразу и назвать самым идеальным взаимоотношением между вами. Потому что такое уже, такого только желать остается, такой гармонии. И я очень буду рад, если вы потихонечку, трудясь над собой, обязательно этого достигнете. Будет много радости тогда на Земле. Будет приятно смотреть на вас, на ваши лица. Будет приятно слышать что-то, происходящее в вашем доме, потому что слышать это будет одно удовольствие, так как говорить будут о чем-то очень замечательном, о чем-то очень прекрасном, необычном, неповторимом, возможно но о чем то обязательно замечательном. Так что учитесь определять истинные ценности в своей жизни. Ну и задавая такие вопросы, надо быть внимательным. То есть это вовсе не означает, что надо бояться влюбляться. Нет, ну всё, влюбляешься, не пугайся. Просто больше бдительности проявлять надо. Это, конечно, немалое горение, но ладно. Там тоже есть свои интересные true